Глава тридцать третья. Новый способ. Пять часов девятнадцать минут. Поначалу убийца собирался заехать в тайник за последней порцией эликсира взамен только что израсходованной, но понял, что не успеет. Иногда фрау Браунштейнер просыпалась достаточно рано и могла застать его, открывающим дверь. Когда он добрался до дома, и так уже светлело. Часть уличных фонарей зажгли, но к счастью, его улица ещё пребывала в полумраке. Сердце Киллера переполняло гордость, что ни говори, а котёлк у него варит. Операция прошла просто виртуозно. Сам Джеймс Бонд позавидовал бы. Ему сразу пришла в голову эта потрясающая идея. Дом профессора считался одним из лучших, в таких селили особых любимчиков шефа. Эти здания строили настоящие французские строители, а не какие-нибудь таджикские гастарбайтеры, вовральном режиме возводившие пятисотый этажные халупы из подручных материалов. В привилегированном профессорском доме имелся домофон, а также привередливая консьержка из Лондона, о том чтобы заявиться к нему в гости со стороны пожарной лестницы, как в случае с Гитлером, нечего было и мечтать. Ему здорово повезло, что старик не терпел всех этих современных достижений, а по всему вытребовал квартиру на нижнем этаже. Достаньте ему среда обитания хотя бы на двух сотах, и об идеи прикончить его в домашних условиях пришлось бы забыть навсегда. Киллер. отчётливо вспомнил недавний звонок. Глухой голос нервно прохрипел: "Они почти вычислили формулу эликсира. Ещё чуть-чуть, и псы поймут, откуда он взялся. Нам нужно задержать их хотя бы дня на два. Срочно ликвидируйте Менделеева. В вашем тайнике специальная капсула для такого случая. Его адрес. Ему не было интересно Что это за специальные капсулы и в чем их особенность? Наплевать. Выглядят они, кстати, так же, как и предыдущие, только зачем-то помечены синей полосой вместо красной. Хочет, чтобы он убрал Менделеева, пожалуйста. Отношения с заказчиком предельно просты: он платит, Келлер выполняет работу, ничего лишнего. Однако прикинув... В каком районе живёт старик? Он понял, что тут потребуется изобрести что-то оригинальное. Если бы профессор не открыл окно в эту ночь, он пришёл бы завтра. Срочно? Да что такое один лишний день? Австрийская духовая винтовка, купленная им давно, чтобы стрелять по пустым пивным бутылкам, и лет двадцать валявшаяся в шкафу, пригодилась совершенно неожиданно. Права была его бабушка, никогда не выбрасывавшая старые вещи. Саорудить новое смертоносное оружие оказалось нелегко. Лишь на то, чтобы запаять заполненную эликсиром крохотную пулю в оболочке из тончайшего целлофана, ушло не меньше 3 часов. Если бы он промахнулся, на следующую ночь пришлось бы начинать всё сначала. Времени изготовить сразу две пули у него уже не осталось. Конструкция предельно проста: при ударе сжатым воздухом пулька обязано разорваться, силой вытолкнув из ствола струю смертоносной жидкости, которая должна пролететь примерно десять метров. Как оказалось, больше и не надо. Прямо напротив окна Менделеева очень кстати расположено гигантское высохшее дерево, на которое он забрался без особого труда, ступая по большим веткам как по ступенькам. И пусть оно, как и все деревья в воду, не имело листвы Ему удалось удачно притаиться за толстыми сучками, выжидая нужного момента. Пожалуй, никогда он не был в такой опасности. Его задаче могли помешать не только патрули охраны элитного квартала, но и обычные прохожие, прогуливавшиеся ближе к утру своих умерших собачек. К счастью, на точке никто не появился, и он успел привести свой замысел в исполнение. убиться снова мысленно поблагодарил бабушку неизвестно как бы ему пришлось выкручиваться не окажись в наличии старого пневматического ружья связной до сих пор не позвонил хотя телефон даже с риском для дела был включён всё это время ладно он сам пообщается с ним чуть позже скажем ближе к полудню Нет, но ну как же здорово он всё-таки придумал. Несмотря на то, что киллер поставил себе задачу не ходить по кругу, ужасно хотелось повторить сегодняшний эксперимент, пусть даже только один раз. Да, пулю для духоваушки мастерить долго и сложно, однако это избавляет от необходимости сталкиваться с жертвой лицом к лицу. а также об опасности в пылу борьбы самому заработать каплю эликсира в глаз возможно скоро псы поймут из чего был убит менделеев и начнут искать пневматическую винтовку этой марки но город огромен пускай себе ищут очередную иголку в стоге сена исключительно жаль что все кого ему требуется прикончить сосредоточились вокруг центрального квартала. И почему заказчик не выбрал кого-нибудь, кто живёт подальше? Ведь если бы он нанёс пару ударов на окраинах, псы бы совсем сбились с ног, замучившись бегать туда-сюда по огромному городу. Ничего. Через неделю, когда он выполнит весь заказ полностью, У него появится время сконцентрироваться на собственных увлечениях, тогда он и начнёт жажд тех, кого давно собирался. Он уже подъезжал к своему подъезду. Шины древнего велосипеда с визгом крутились по мокрому асфальту. Рекламный экран, установленный на стене одного из домов, вспыхнул неоновой рекламой газеты Смерть. Мы таблоид номер один. Следите за нами. Мигнули метровые буквы. Только у нас последний эксклюзив о новых ударах Ангела Смерти и сенсационные версии гибели Мериллин Монро. Скажите на милость. А вот Гитлера и Брюс Соли получается спустя три дня уже никто не вспоминает. Немудрено, что все маньяки обожают убивать именно женщин. нужный общественный резонанс будет обеспечен. Впрочем, не стоит огорчаться. Осталось ещё 4 кандидатуры. наверняка хотя бы одна из них снова окажется женского пола. Плакат вспыхнул красным и жёлтым, являя обложку свежего выпуска Смерти, и киллер невольно притормозил рядом с огромным снимком Монро. Красовалась старая чёрно-белая фотография офицера в царской полицейской форме. Аршинный заголовок гласил: В убийцу Мерлин прицелились из калашникова. Неплохой повод искренне порадоваться. Они с этим псом на разных позициях. Он знает его в лицо, а тупой пёс понятия не имеет, кто такой ангел смерти. Убийца окончательно остановил велосипед, задумчиво почесав в затылке. В принципе, зачем он ждет ту море погоды? А не прикончить ли ему разом двух зайцев? Только что он удачно разобрался с Менделеевым, так не решит ли ему за одно назревшую проблему с Калашниковым? Ведь в тайнике как раз лежит еще одна специальная капсула. Она и послужит для того. чтобы размазать в горячий пепел ненавистную морду начальничка. Реклама потухла. Похоже, он слишком размечтался. Имеет ли он право на подобную самодеятельность? Всё-таки никаких инструкций насчёт калашникова не поступало. Его заказчик серьёзный человек. И как знать, понравится ли ему самовольное отступление от списка кандидатур? Наверняка не понравится. Хорошо. Он в любом случае сохранит эту специальную капсулу, не станет доставать её из тайника. Всё равно новые цели ещё не названы. А вот после он решит, что делать с этим не в меру любопытным псом. Тронов педаль велосипеда. Он мечтательно улыбнулся. Взовея в памяти очертания лица Калашникова